Глава 22. Тёплым майским утром Жан сидел в своем кабинете, мечтая скорее сдать суточный дежурство, и отправиться домой отсыпаться. Уже давно даже мысль он называл домом уютную комнату на втором этаже таверны у прекрасной Марты. Сама Марта уже полгода, как мадам Гурвиль была счастлива и восторженна. Медовый месяц давно прошёл, но судя по раздававшимся по ночам охамам и ахам, На энтузиазм молодых это не повлияло, и скорее появление у Леона брата или сестры было делом решенным. Организм Жана был здоров и молод, но и нежелание украшать свою физиономию черными мушками было решительным. Теми самыми мушками, которыми народ заклеивал сифилисные язвы. Здесь это было делом обычным, но для него категорически неприемлемым. Тратить данную Богом вторую жизнь на мерзкую болезнь, не уважать ни себя, ни главное его. Выход был найден простой, хотя не самый легкий. Жан стал больше брать ночных дежурств. От и день свободен, цыпай свое удовольствие без отвлекающих факторов. Правда, в этот раз не повезло. Дежурство выпало на праздник возрождения. С незапамятных времен крестьяне в этот день пьют, гуляют и занимаются всяким непотребством, о каком в другие дни и подумать грешно. Потом им предстоит страда, работа на пределе сил, которая должна прокормить их всеми целый год. Но в этот день они гуляют. Горожанам да и господам дворянам такие труды не грозили, но упустить случай оторваться под благовидным предлогом они не пожелали. Потому в дежурство Жана, как и каждый год в этот день, народ гулял столь разухабисто, что казалось, война не нужна. Сами город спали и готовы. Естественно, особо буйные оказались в полиции. Вон они по камерам сидят, лежат, страдают, а как иначе похмели штук серьёзный неотвратимо, как страшный суд. И приговор один надрался страдай. Вот они под утро и приступили к искуплению, и похмелиться им никто не даст, и бы не положено. Так что горячие мольбы и проклятия заполнили коридор столь густо, что кажется, топор можно вешать. Надоело, но надо дотерпеть. Пусть несчастный сменщик разбирается. А это еще что? Дверь широкой стрезкой распахнулась, и в здание вошел шикарный офицер с лейтенантскими нашивками, трезвый и злой, а может, злой потому, что трезвый, ладный изобразим вежливость. Хотя что-то в нём знакомое. Потом разберёмся. А сейчас в вежливости ещё раз она самая, чтобы её. Ее... Кто здесь главный? Однако таким тоном де Камон к солдатам не обращается. Впрочем, Жан не видел маршала в полиции, поэтому: "Я, старший лейтенант полиции Ожан, с кем имею честь?" "Лейтенант кто? Кого здесь офицером делают? А в морду не желаешь?" "Нет, господин офицер, в морду не желаю. Хотелось бы, чтобы вы представились. Чёрт, определённо знакомый. Если бы ещё так спать не хотелось, вспомнил бы". "Лейтенант Дезире, а может всё-таки в морду?" Мать твой Дезире. Ну да, он и есть. Все такой же забияка, как и тогда, когда столкнулись на вступительных в Клесонскую академию. Дезире тогда пролетел, а Жан тогда еще барон де Безье поступил. И именно в морду Жан неплохо так съездил этому самому господину. Интересно, он помнит? Наверняка. Но узнает вряд ли. Время седина, Шрам. Нет, не узнает. Тогда что же? Чем могу помочь? Попробуем. Господин лейтенант, я вижу ваше возмущение, но не понимаю, что случилось. Что случилось? Ночью твои прихоти задержали троих солдат из моего взвода. Какого демона? Штафирки не имеют права хватать военных, немедленно их отпустить, а с тобой потом разберусь, Ажан. Тоже мне лейтенант». Вот ведь хамло. Действительно морду тебе набить, что ли? Знаешь же, что за солдатский залёт отвечать придется, Орёшь, словно и впрямь право имеешь. И ведь вроде неплохим парнем был, хотя уже и тогда любил нарываться. Ладно, погоди у меня. У нас сегодня, как видите, большой урожай. Не поможете ваших найти? Давайте пройдем по камерам, поищем. Жан взял ключи и встал. Открыли одну камеру, осмотрели, вторую, несчастная троица бравых вояк нашлась в третьей. Грязные, облёванные, об, в общем, ничего героического в их виде не было. Забирать прямо сейчас будете? Давайте только бумажку составим, как положено, забирайте, господин лейтенант. Вы их в гарнизон прямо по городу поведёте? Тьфу, вот здесь засада. Действительно, бравому офицеру через весь город вести такое? До да народ засмеет. мальчишки вокруг табуном. Нет, стаивится будут, злорадны, извитительны и крикливы. Позор одним словом. Э, господин лейтенант. о уже господин. Может быть, подержите их до вечера? С ума сойти мы, оказывается, и на вы можем. Они, конечно, свиньи, но свиньи героические. Они же ваш город только недавно спасали, пока вы тут ерундой занимались. Вот так, без зазнайства все таки никуда. В этот момент входная дверь распахнулась еще раз столь же резко и громко. Но вбежал уже свой брат полицейский, запыхавшийся, но службу не забывающий. Подошёл, изобразив подобие строевого шага, уже молодец, хотя Дезире скривился. "Господин лейтенант, убийство, нападение на дом бароны убиты все: жена, дети, слуги. Согласно приказу послали за вами". Все, отдохнул после дежурства", раздосадованно подумал Жан. Плюнуть бы выматериться, хоть так отвести душу нельзя, порядок идти его. "Лейтенант, мне надо срочно отбыть. Если не возражаете, пойдемте со мной, договорим по дороге". Проговорил Жан делая отметки в журнале дежурства время события время направления доклада до романтеню Гурвилю Время своего выезда на место. Хотя какой там выезд? Дом Девитра располагался в 15 минутах ходьбы от здания полиции. Всю дорогу до что-то говорил, но Жан пропускал его словами мушей, настраивался на работу. Думать о произошедшем, строить версии без толку, нет информации. А вот прокрутить стандартный порядок действий надо. Обеспечить охрану периметра, сохранность следов, убрать всех лишних, установить свидетелей, изолировать их, чтобы не разбежались и ТД и ТП. Какой там еще дезире, не до него. Не забыл в спешке свой саквояж для таких случаев, собранный, уже хорошо. Вот и злополучный дом. Сразу отметил, что полицейские сработали молодцами, толпу зевак за ограду не пускали. Опа, командир наряда действительно молодец. Намётанный взгляд Тажана выхватил в толпе старшего наружки. И эти лишними сейчас точно не будут. Входим. «Лейтенант со мной", сказал дежурившему ворот полицейскому, Прошел в дом, начал работать. Командовал пожилой капрал. Наряд проходил по обычному маршруту. семь часов пять минут капрал-молодец засек время, увидели, как из ворот выбежали три человека, заскочили в подъехавшую кибитку и умчались прочь. Погоню полицейские организовать не успели, да и не угнаться им было слишком быстро кибитка уехала. Но в дом зашли. Первое, что увидели, седой мужчина, видать, слуга лежал в луже крови. Дальше больше. Нашли ещё двоих зарезанных женщин хозяйку и служанку. Они были убиты в кроватях. Каждому из троих был нанесён лишь один удар. Хозяин нашелся привязанным к стулу, Мертвый, со следами пыток. Видимо, нападавшие что-то искали и всё-таки смогли найти. Все убиты, господин лейтенант, примерно три часа назад. Точнее, врач скажет, за ним уже послали. А сам господин барон недавно, вот перед самым нашим приходом, кровь из него еще не вышла, да и теплый был. Как живой, только мёртвый. Видать, пытали его долго не люди. Вот же, капрал только рукой махнул. Так что же здесь произошло? Ограбление? Разумеется. А как же вон золотая посуда в обеденном зале на прикроватном столике, кольца, еще какие-то украшения? Это чтобы грабитель такой прозевали? Ни за что. Тогда что? В этот момент из-под одной из дверей потекла лужа, не крови. Жан быстро открыл и умер. У двери стоял описавшийся мальчика лет семи. Жан схватив за локоть Дезире, шагнул к мальчишке, и сразу закрыл за собой дверь, чтобы тот не увидел страшную картину, обнял, поднял на руки, наплевав на мокрую одежду, потом посадил себе на колени, погладил по волосам. Спокойно, дружок, спокойно, Все плохое позади, теперь все будет хорошо, ты мне веришь? Какой там веришь? Мальчик был в шоке, он сейчас не то, что говорить, понимать речи не мог. Он был единственным человеком, от которого можно хоть что-то узнать о произошедшем. Лейтенант выпить есть? "Pulvados", недоуменно ответил Дозире. "Давай". Жан буквально выхватил из его рук флягу, сделал полглотка. Крепковато, но выхода нет. Плесканул на дно стоявшего рядом бокала. Многовато, надо еще меньше, еще вот так. Парень выпьет лекарство. Мальчишка выпил, закашлялся, глаза полезло на лоб, но через пару минут ожил, лицо разगुммянилось. Надо спрашивать, но спрашивать нельзя, вгонять ребенка еще раз в стресс, заставить пережить тот кошмар, Все же придется. только что. Сколько было нападавших? полицейский видели троих. Если был кто-то еще, узнаем по следам. Как убивали, и так очевидно. Значит, вопрос только один. Что они хотели? Кричали про какие-то списки. Ты их видел? А вот этот вопрос был лишним. Мальчик описался второй раз. Все, больше его спрашивать нельзя, ни по психологии, ни по человечески. Лейтенант. Эй, ты здесь? Дозиряв вздохнул солныв и прямо ушёл в свои мысли, растерявшись от увиденного. Лейтенант, будь человеком, выручай. Не в ту комнату надо. Посиди с парнем, расскажи что-нибудь, только не про войну, о конях, о собаках, о море, устрицах, королях и капуст, что угодно, только мирно, видишь, ему и так досталось. Дозиры не подвел. пересадил ребенка к себе на колени, и начал негромко что-то говорить. Очень тихо, очень доверительно, так что мальчик прижался к нему и даже обнял за шею. Отлично, теперь можно работать. Так, что делают орлы полицейские? А все правильно делают. Один пишет протокол, рисует схемы места происшествия. Трое обыскивают дом, старший наряда опрашивает свидетелей. "Прот, какие здесь свидетели?" "Ну, бог даст, и от них что-то узнаем." "Господин лейтенант, это уже к Жану. Здесь служанка пришла. Говорит, что ничего не видел. отпустить ее. "Подожди. Она женщина как, крепкая, к истерикам не склонная. Впрочем, не будем рисковать. Если в спальне все закончили, предъяви ей драгоценности, вдруг что-то не хватает. А я дома смотрю. "Да, именно Жанну с его способностью видеть магию стоило осмотреть дом, точнее входы-выходы." Не может здесь не стоять магической охраны. И как же ее сломали? Так так, вот следы заклятия. Ага, следы создателя сохранились. Зарисуем. Дальше. Интересно. А ведь их однако, не ломали вовсе? Так, смотрим дальше. Похоже, они защищали не весь дом. Ну да это невозможно. Откуда столько энергии взять? Только первый этаж, но уж его перекрывали надежно. Впустил кто-то изнутри? Не спешите, осмотр не закончен. Что на втором этаже? Торж все окна целы, на подоконниках никаких следов, ни обуви, ни приставных лестниц. Значит, все же предательство? Стоп, открыт люк на чердак. Так, а на полу следы. уже теплее. Есть, он спрыгнул здесь. Люк невелик, солдатикам в него не соскочишь. Ух ты, а ведь доски у люка лакированные, не мог злодей отпечатки не оставить. Капрал, одного человека сюда и пусть мой саквояж захватит, крикнул Жан. Вначале измерить следы ног, записать, отметить особенности, уж какие есть. Не фото, но хоть что-то. Потом обрабатываем доски люка. Есть, приложился таки мерзавец. Их фиксировать пока не умеем, надо что-то придумать. А пока аккуратно ножом отрываем доску, кладем в сторонку и показываем кулак полицейскому, чтобы не дай бог не чихнул в ее сторону. Теперь пододвигаем стол, на него стул, полезли на чердак. Так, чердачное окно раскрыто, на пыльном полу следы, но смазанные делу не помогут. Стало быть, забрался преступник через крышу. Грымыхачу, однако, но ночью он прокрался так, что никто не услышал. А наверх забрался как? О, нет, крыша крута, с нее сверзится запросто. Нафиг здесь парашютов нет. По стене, конечно, плющ ползет, но взрослому человеку он не опора. Через час Жан вернулся в спальню. Тела уже увезли. Врач подтвердил слова Капрала: о времени смерти несчастных больше держать их на месте преступления смысла не было. Капрал доложил, что по словам служанки из драгоценностей пропала лишь брошь. Безумно дорогая и очень приметная. Нет, господин лейтенант, наш не брали. Я всех, кто здесь был, догала, раздел и сам перед ними разделся, как сорамная девка, прости, господи. Зато уверен, мы не брали. Отлично, подумал Жан, чужая жадность наше счастье. А в доме уже распоряжались другие люди. Де романтен, Гурвиль, незнакомый дворянин лет 30. Жан, ты чем занимался? Первым делом поинтересовался интендант. Осмотрим ваше сиетельство. Полицейские здесь все правильно сделали, так что я вокруг осмотрелся. Пока ясно, что один из убийц попал в дом через крышу, такой вот акробат на нашу голову. Бою, что того слугу, которого зарезали в прихожей, он заставил снять защиту с дома. Должна же она была отключаться изнутри. Ну, а как тот отключил, его и кончили. В смысле, убили его. Потом убили всех остальных, кроме барона. Того долго пытались искать какие-то списки. Списки, ты уверен? Вступил в разговор незнакомец. Кхе. Прошу знакомиться, господа. Лейтенант Ажан, шавалье де Мертье служит, в общем, её прислал граф де Бамон, старший сын, ну, ты понял. Прошу прощения за фамильярность, господин лейтенант. Де слегка поклонился. Вы действительно уверены в том, что сказали? Безусловно, демон, я же про мальчишку забыл. В соседней комнате мальчик, он не видел, но слышал, что здесь было, господа. Кто знает, куда его можно отправить? Только во дворец, уверенным тоном сказал контрразведчик. Да работал у нас, так что только во дворец. Кто его отведет? Мне нельзя. что насчет ваших людей? Есть у меня сопровождающий, господа, Жан усмехнулся. Судя по отсутствию детского плача, подойдет прекрасно. Вы, Ваше милость, пока пропуск подготовьте, а я быстро вернусь. Жан вышел на улицу, незаметным жестом приказал старшему наружке следовать за собой. Отойдя подальше от толпы зевак, все еще крутившихся вокруг дома девитре, приказал: "Сейчас выйдет мужчина с мальчишкой, пойдут к графскому замку. Задача поработать со своими в контрнаблюдении. Заметите за ними слежку, снимешь шапку пальцем покажешь, сколько человек. Я иду за вами". И сразу в дом к Дезире, на коленях которого мирно посапал ребенок. Господин лейтенант, выручайте. Парня надо доставить в графский дворец вот пропуск. А увидев испуганные глаза проснувшегося мальчика, добавил: "Ну что ты, все будет хорошо. Смотри, какой герой с тобой идет. какая у него шпага длинная. Теперь тебе бояться точно нечего". То ли голос подействовал, то ли крепкая фигура Дезире и его шпага внушили доверие, но мальчик протянул руку. Дезире взял ее, и они пошли. Через чёрный ход, чтобы не видеть незамытые лужи крови тех, кто еще вчера обнимал ребенка. Жан шел на удаление, ориентируясь на следящих за дозире полицейских. Идти было не больше часа, и он надеялся, что перестраховался совершенно напрасно. Действительно, что могло произойти за это время? Внезапно с головы полицейского, изображавшего рабочего, слетела шапка. Он поднял вновь надела в этот момент показал палец. Через несколько шагов два, еще через минуту три. Это не слежка, они готовят нападение. Жан бросился вперед. Успел. Двое незнакомцев уже бросились на Дезиреса со шпагами в руках. Выпад первый отбил, второй прошел, бог даст не опасно. Сабуль на голов, включаемся в драку. Фехтовальный бой скоротечен. Один-два, максимум три выпада и кончено. Дезире молодец, даже с окровавленным боком уложил нападавшего, проткнув его сердце. А вот Жан сплоховал. Хотел лишь ранить, но напор противника был яростным, не до жиру. Куда попал, туда попал в горло. Тот захлебнулся кровью. Да и чёрт с ним, остался третий, который в драку не полез. И двоих из наружки не видать. Будем надеяться, что сообразили, на кого переключиться. А вот Дезире, похоже плохо. Жан сорвал с себя рубашку, разорвал, сделал перевязку, скорее её подобие. Подозвал коллегу не до конспирации, на руке раниновый экзамку. Парень, не отставай, чёрт, ни одной повозки как назло несём, успеем? Не успели. Уже донесли, положили у ворот, послали за врачом. Хорошо, ты всё-таки жив, а я вот и всё. взгляд лейтенанта Дозиреу уперся в небо. Мальчика взяли слуги, тело Дозиреу унесли в замок, а Жан пошел назад. Не торопясь, опустив голову вспоминая свое недолгое знакомство с этим забиякой, из которого получился хороший офицер. На месте доложился отцам командиру и отправился спать. На сегодня работа была закончена, после бессонной ночи сил уже не осталось. Утром, как обычно, отправился на службу. На входе охранники передали приказ: немедленно господину интенданту Сарьев в руководящем кабинете атмосферу не назвал бы рабочий ни один самый отчаянный оптимист. Дермантен и Гурвиль начали выпивать уже с утра. "Господа, я что-то пропустил?" попытался пошутить Жан. "Ну да, господин лейтенант полиции", в тон ответил Гурвиль. Дермантен ограничился неопределенным взмахом руки. "После ваших ископок контрразведка ждет наших результатов. Вот куда ты спрашивается, полез". Они уже готовы были забрать это дело себе, но тут бравый лейтенант всех поражает глубиной анализа и грандиозностью планов. Демон тебя побери. Очень захотелось славы? Мало тебе, великий герой, метишь, и нас туда на веревке тащишь. Да, господа, Жан растерялся, я понятия не имел, кто там с вами стоит. Да в мыслях у меня такого не было, что теперь все на нас повесили. Слава богу, не все, но многое. И это многого у нас предъявить не получается. Напавших на твоего лейтенанта вы благополучно убили. еще одного мальчуг, эти, как ты говоришь, с наблюдения наблюдением, упустили не менее удачно. Все, тупик. Или еще какую великую идею подбросишь? Откуда великие идеи. Зацепка, по сути, осталась одна украденная брошь. Нашли художника, который ее видел, заставили сделать десяток рисунков. Приложили описание, раздали патрулям и отправили по скупщикам краденус с четкой инструкцией: если не донесут, но куски порежем. Чай ренессанс на дворе наступил, от него до гуманизма как до луны. Впрочем, в этом мире до сих пор луна непонятно что и неизвестно где, так что господам барыгам лучше не о деньгах, а о мирной кончине думать. Моменту море, вашу мать. Ну, ситуация все равно складывалась невеселая. Наружка обежал квартал, где потерял объект раз 100. Толку от этого, разве что согрелись. И то сказать, всем хорош новый мир, но серебряных тарелочек с наливными яблочками в нем нет увы. С такими невеселыми мыслями Жан пошел на обед в ближайшую таверну. Вдруг кто-то схватил в угарку, резко обернулся. Ты здесь откуда? Какими судьбами? Перед ним стоял гаврош, немного подросший, но такой же худой. Мне некуда больше идти. Мать убили, за мной и сёстрам идёт охота. Нас весь зелёный квартал ищет. Оказалось, что три дня назад Гаврош обратился лихой авторитетный домушник Лорд. Возможно, имя у него тоже было, только никто его не знал. Лорд предложил поработать в паре. Говорил, что наслышан о ловком и смыślённом пареньке, давно за ним следит, а вот сейчас подвернулся интересный делец, где нужен как раз такой помощник. О такой удаче мальчишка не мог и мечтать. Учиться у такого авторитета это же счастливое обеспеченное будущее. Визуха, демон, побери. А всего-то и надо: забраться по плющу, что вьется по стене дома клиента, и закрепить на крыше веревку. Дело плёвое, но за него будет хорошо заплачено. Кто же от такого счастья откажется? Позавчера ночью Гаврош пробрался к дому, ну и сделал все, о чем просили. Что ему трудно, что ли? Расплатиться лорд обещал на следующий день, сказал, чтобы Гаврош ждал его и никуда не уходил. Но только любопытство мальчишки пересилило. Решил вернуться, узнать, что там было. Взял за компанию сестёрну и побежали. узнал и господин полицейского там видел. А законы зеленого квартала известны. соучастники в таких делах долго не живут. Сестер спрятал, вечером прокрался к своему дому и увидел, как мать на труповозку грузили. Вот такие дела. И оказалось, что идти ему с сестрами, кроме как господину полицейскому некуда. Знает он местные порядок, когда за небольшие деньги объявленного человека весь квартал искать начинает. Был уже такое, сам искал. Да, искал. Тот бедолага все равно считает труп, а деньги лишним не бывают. Где сестры?» Здесь недалеко. Ну что же, будем их освобождать? Дежурный экипаж, на котором обычных преступников в суд и на шафот возили, стоял во дворе тюрьмы. Офицерский статус Жана, в купе с обещанием коменданту ужина в таверне самой крутой Марты, помог использовать экипаж по-другому. Жан сел на козлы пар полицейских внутрь, в общем, эвакуировал сестер Гаврошу, удалось без приключений. Всю дорогу, а потом и в кабинете Жана Гаврош рассказывал Лорду лет 30, среднего роста, худощав, черноволос. Одевается ярко, богато, но это только в квартале. В город всегда выходит в простой одежде, какой обычно носят омьенские рабочие. Быстрый, ловок, особых примет как говорится нет. Живет в самом центре зеленого квартала, занимает целых полдома. Не дворца, конечно, но всё-таки добротного двухэтажного. Подойти к дому незаметно, у полиции не получится. Уличные мальчишки разнесут весть о появлении посторонних мгновенно, если пойдут открыто. Серьёзные люди уйдут, если под видом простых горожан организуют нападение. А что, местная публика все ходы выхода знает, кинжалами дерется умело. Так что без вариантов. В общем, хреново. Оставался вариант сделать из мальчишки подсадную утку. Можно, как крайний вариант, но уж очень не хочется. Но надо. Если этого лорда с подельниками не взять, гавроши рано или поздно убьют. Вот такие дела. Надо идти с докладом. Гурвиль встретил его на удивление бодро. Слушай, нам кажется, повезло. Только что доложили, нашлась таки брошь Ее предложили одному мерзавцу, который все же правильный выбор сделал. Сказал продавцу, что денег нет, но к вечеру достанет. Так что готовься. «Еще один труп описывать, перебил начальник Жан. Эта публика шутить не будет, а дураков среди них не осталось, мы уже всех похватали. Когда они придут? Почему они? Там один человек предлагал, сказал, что вечером придет». «Ну уж нет. У Дэви Тренити лорд был. Он сейчас концы защищает. Это так. убивает. Всех, кто его с этим делом связать может, и мерзавца нашего убить попытается. А зачем нам кровь? Давайте похитрее сработаем. Поздно вечером, когда город почти погрузился в ночной сумрак, в неприметную дверь на втором этаже неприметного дома постучали. Кто там? «Свои, открывай. В освещенную лишь пламенем свечи светиком, вошел неприметный, небогатый, но аккуратно одетый человек. Посмотрелся. Кто это? Договариваюсь, что ты один будешь. Не злись, лорд, я же сказал, что нет у меня таких денег. А это покупатель. Здравствуйте, бежливо поздоровался мужчина, сидевший за столом. Разрешите взглянуть на вещь. Взглянешь, когда деньги покажешь. Друг мой, я что, похож на идиота? прийти к незнакомому человеку для встречи с другим незнакомым человеком с такими деньгами? Они здесь неподалеку, ждут нас, но только если договоримся. Уверяю вас, мы видимся в первый и последний раз. И вариант у нас два: или мы расходимся как есть, или вы уходите отсюда без броши, но с деньгами. Прочим, вот сотникю. Мужчина бросил в мешочек, который мелодично звякнул в равской руке. Видите, я вам доверяю. И так?» лорд демонстративно высыпал деньги на ладонь, пересыпал назад в мешочек и криво усмехнулся. Ладно, смотри, куля охота. Когда мужчина склонился над брошью, лорд выхватил нож. Хозяин испуганно заверещал отскочил в угол комнаты, но первой мишенью был не он, а этот пентюх, позволивший себе отвлечься. Ну что это? Мужчина небрежно взмахнул кистью, не состоявшийся убийца замер. Понимал, что уже не доброши, что надо бежать сломя голову, но не мог пошевелить даже пальцем. Затем мужчина взял подсвечник и покачал им перед окном. Через несколько мгновений в комнату вошли какие-то люди. "Господа, надеюсь, об этом никто не узнает, как вы обещали?" осипшим от страха голосом спросил хозяин квартиры. "Не волнуйся", ответил один из вошедших с нашивками полицейского лейтенанта. "Эти господа молчать умеют". А у этого он кивнул в сторону арестованного Теперь только два собеседника будет. Судья и палач. Ему вообще недолго осталось. Что скажете, господин Мак? он обратился к мужчине. Как вам наши игры? Жан, с тобой всегда интересно, но пошли отсюда, мне эта духота уже надоела. Подвал невзрачного дома в центре Амьена. В комнате голый накрепко привязанный к массивному стулу лорд. Рядом ажан и сотрудник контрразведки. Ну что, давай знакомиться. Я лейтенант Жан. А тебя как зовут? Лорд. преступник попытался принять горделивую позу. Получилось комично. Имя, фамилия. И не надувайся ты так, лопнешь, помрешь раньше времени, а это плохо. Тебя и афор ждет. Вот там и показывай какой ты герой. А здесь надо быть очень скромным, очень правдивым, чтобы легкую смерть заслужить. Предпочитаешь топор или что-то более изысканное? От этих слов бывало воры убийца покрылся потом. От страха свело живот, бандитский кураж испарился, оставив после себя лишь страх. Жуткий, нечеловеческий. Изысканное. Видела на эти изыски, что творили палачи на площади с его товарищами. Тогда это казалось забавным, даже веселым, поскольку казнили не его, но оказаться на эшафоте самому нет, только не это, что угодно, только не это. Какую смерть, господин полицейский? Я лишь вор. Правда. А кто полчаса назад ножом размахивал? Так я только попугать хотел, правда, правда, убивать никогда. Слушай внимательно. У меня нет времени на долгие разговоры. Ты обвиняешься в убийстве барона де Витре, его жены и троих слух, а также пожилой женщины в зеленом квартале. Доказательство передано тобой брошь баронессы. Я украл ее два дня назад вечером, когда она из Гравского дворца к Кареть выходила. Можете проверить. Меня должны были запомнить. Я тогда с ней столкнулся, крику было вокруг много. Значит, уже тогда за ней следил. Очень интересно. но ну, идем дальше. Помимо броши, с твоих ладоней только что откатались следы рук. Они совпали со следом, оставленным на чердачном люке в доме де Витре. Это было 3 дня назад. Я забрался в дом, и меня спугнули. Я ничего не украл. Хорошая попытка, но мимо. Гаврош в соседнем кабинете, желать увидеться. И не говори, что ты лишь свидетель. Свидетель не убил бы его мать, не открыл бы на него охоту. Итак, топор или все же? Убийца безнадежно опустил голову. Топор. Тогда рассказывай. Это началось две недели назад. Среди бела дня, прямо на улице в зеленом квартале к нему подошли два человека и передали письмо от одного общего знакомого. Авторитетно сказать, знакомого, из тех, кому не отказывают. Лорду предлагалось лишь открыть для этих двоих дверь в дом барона Двитре. Неделя ушла на подготовку, выяснение системы охраны, пришлось познакомиться с одним из слуг. Напившись до изумления, тот рассказал своему уже лучшему другу, что первый этаж по ночам магической охраной перекрывает намертво и отключается лишь изнутри. О люки на чердак лорд знал и сам. Так были устроены все богатые дома. А уж открыть его, найти дорогу к дверям и сделать все остальное лорд мог и сам. Зря, что ли, считался лучшим вором Аммена. Одна проблема забраться на крышу можно было лишь по плющу. Для этого нужен был мальчишка, лёгкий и ловкий, да и не жалко его, если сорвется. Потому и обратился к Гаврошу. Вообще-то надо было сразу его того, но губит доброта правильных людей, ой, губит. Но убивали уже другие. Как только лорд открыл дверь, заказчики проскользнули в дом. Вначале в прихожей столкнулись со слугой Дальше пошли по комнатам, бесшумно и быстро. Опытный вор никогда не видел, чтобы так ловко двигались и так действовали. Служанку зарезали слон мимоходом. Убедившись, что больше в доме никого нет, вошли к хозяевам. Искали какие-то списки. Хозяина пытали долго за такая рожь, чтобы заглушить крики. Спрашивали одно где списки? Какие? Не знаю, господин полицейский. Нет, списки не нашли. Барон все говорил, что их не существует, что их придумали, что это приманка, вот. Долго его спрашивали, прям до рассвета. А потом того этого Ну и убежали мы стало быть, Нас у дома карета ждала. Да не надо было ту брошь брать. Говорил же, мне ничего не трогать. Эх, что ж теперь? Так сколько их было, паденник в твоих? Трое, господин полицейский, двое в доме, один в карете нас ждал. И как же нам их найти? Очень хорошо подумай, сейчас от ответа все зависит. А чего их искать? Они в таверне Конская голова. Как по лестнице поднимьтесь, так справа одна комната, там они все трое спят. За трутом собирались уезжать вместе со мной. Ну что, все ясно. Я пойду дальше без меня, обратился Жан Конт к разведчику. Разумеется, господин лейтенант. Спасибо за помощь. И господину Досавьеру еще раз нашу благодарность передайте. Пока устно, но думаю, его сиятельство будет более конкретен. Да, уходя, обратился Жан к Лорду. А почему твои подельники тебя до сих пор не убили? Правда интересно. Нет! заорал Вор, поняв, что настоящий допрос еще только начинается.